Глава 7. Анафилаксия ⁇ тяжелая аллергическая реакция. Анафилаксия ⁇ это тяжелая, угрожающая жизни системная реакция гиперчувствительности к аллергену или патогену, которая развивается очень быстро и может привести к смерти. Важно отметить, что анафилаксия является значительно более широким понятием, чем анафилактический шок. Анафилактический шок ⁇ это острая недостаточность кровообращения в результате анафилаксии, проявляющаяся снижением систолического артериального давления ниже 90 мм ртутного столба или на 30% от рабочего уровня и приводящая к гипоксии, недостатку кислорода, жизненно важных органов. Обычно анафилаксия развивается в течение двух часов после контакта с аллергеном при пищевой аллергии в течение получаса и быстрее при взаимодействии с лекарственным средством для паронтерального введения инъекций или ядом насекомого. Анафилаксия может развиваться в любом возрасте. Частота встречаемости составляет от 0,3 до 5,1%. Распространенные факторы, провоцирующие возникновение анафилаксии. Продукты питания, яды перепончатокрылых насекомых и животных (змей), лекарства (латекс). В некоторых случаях причину анафилаксии установить не удается. Приблизительно в 24-26% случаев. Симптомы. Первое. Острое начало болезни от нескольких минут до часов, и вовлечение двух или более систем органов. Кожа и слизистой, крапивница, покраснение кожи, отеки, респираторные проявления, отдышка, хрипы, бронхоспазм, шумное дыхание, удушье. Снижение артериального давления и связанные с ним симптомы нарушения функций внутренних органов. Обморок, дурнота, головокружение, недержание мочи и кала. Желудочно-кишечные проявления выраженная боль в животе, тошнота, рвота, недержание стула. Пример Пациент с крапивницей и свистящим дыханием после употребления арахиса или отек губы тошнота после употребления молока. Второе: Только снижение артериального давления после воздействия аллергена от нескольких минут до часов. Младенцы и дети. Низкое систолическое давление в соответствии с возрастом или снижение артериального давления более чем на 30%. Взрослые. Артериальное давление меньше 90 мм ртутного столба или более чем 30% снижение по сравнению с обычными показателями для конкретного пациента. Артериальное давление 60 на 20 мм ртутного столба Головокружение, потеря сознания и мочеиспускание после ужаления пчелой. Третье. Если у пациента развиваются выраженные симптомы в рамках одной системы органов, проявление со стороны дыхательной системы или отеки в проекции жизненно важных органов, гортань, язык, после воздействия аллергена, это тоже расценивается как анафилаксия. Пример. После употребления рыбы отек в горле, осиплость голоса, затрудненное глотание. Или выраженный приступ удушья после приема лекарственного препарата. Если у вас или ребенка наблюдались подобные симптомы, необходимо обратиться к аллергологу для проведения аллергообследования и получения дальнейших рекомендаций. Поиск аллергена часто бывает довольно сложной задачей когда в развитии анафилаксии участвуют дополнительные факторы. Первая помощь при анафилаксии. Препарат выбора для купирования анафилаксии ⁇ адреналин, эпинефрин. Все остальные лекарства и мероприятия несут вспомогательный характер. Все озвученные действия нужно делать быстро и одновременно. Вызвать скорую медицинскую помощь. Остановить поступление предполагаемого аллергена, удалить жало, прекратить введение лекарственного препарата и другое. В случае введения лекарства или ужаления наложить жгут выше места введения и приложить холод. Как можно быстрее ввести адреналин внутримышечно в середину передней поверхности бедра? От 0,3 до 0,5 мл максимально. 0,1% раствора взрослым от 0,1 до 0,3 мл максимум детям из расчета 0,01 мг на килограмм. Через 5-15 минут инъекцию можно повторить. Уложить больного на спину, приподнять ноги кверху. Человек не должен стоять, сидеть или двигаться, поскольку это может привести к внезапной смерти в случае тяжелой анафилаксии. К сожалению, в России зарегистрирован адреналин только в ампулах. Соответственно, теряется время на подготовку инъекции. В Европе и других странах есть шприц-ручки с адреналином, который не требует специальных навыков для использования и экономит драгоценное время. Очень важно, чтобы препарат был всегда под рукой, потому что в случае анафилаксии каждая минута на счету. Однажды летом я была в загородном отеле с очень большой территорией хорошей инфраструктурой с большим числом отдыхающих. Меня ужалило какое-то насекомое, которое я не смогла идентифицировать. Развился сильный отек руки, появились красные пятна на коже лица и груди. Я приняла антигистаминные препараты, которые были у меня с собой, но для перестраховки решила обратиться в медицинский пункт. Хотя на часах было лишь 5 часов вечера, оказалось, что рабочий день медсестры уже закончился, и она ушла. Можно подумать, что после 5 часов человеку больше не требуется медицинская помощь. Но недалеко, поэтому ее попросили вернуться. Пока мы ждали медсестру, я осмотрела кабинет на наличие препаратов. Обнаружились лишь супрастин, бинты, перекись водорода, пластырь и еще пара мелочей. Никаких средств для снятия острых состояний не было. К сожалению, подобная ситуация очень распространена. Санатории, детские лагеря, школы, места общественного питания, как правило, не имеют хорошо оснащенных медпунктов. Но если ситуация острая, скорая помощь может прибыть слишком поздно, особенно если инцидент произошел за городом. В моем случае аллергическая реакция постепенно прошла на фоне антигистаминных препаратов. А в медпункте же мне ничем не помогли. Поэтому крайне важно, чтобы аптечка всегда была с собой, особенно у аллергиков.